Эпилог. Наш дом достроили, даже ремонт сделали в кратчайшие сроки, хотя подозревая, что Дима выложил кругленькую сумму, чтобы все материалы привезли в срок. Прошло уже почти полгода после событий, которые сделали нашу семью крепче, но вспоминать об этом было неприятно. За что мы переживали больше всего, так это за то, как между собой поладят мальчики, но оказалось, что это вообще не проблема. Женька влился в семью так легко, что казалось, будто он был с нами всегда. Тёма с радостью делился с ним игрушками, а вечерами они даже спать еле укладывались, потому что играть вместе им нравилось намного сильнее. Прожарова слышно не было. Он будто сквозь землю провалился. Гордеев утверждал меня, что у него все под контролем, но я все равно опасалась. Даже если этот урод и исчез, Никто не даст гарантии, что он не вернется и не попытается вновь. Точнее, никто не мог их дать. До определенного момента. Буквально месяц назад мне пришло письмо на почту, а следом позвонил Гордеев, заставив сразу открыть и прочитать содержимое. Но ну вот, а ты боялась», — так просто произнес он, будто прочитала веселый анекдот. Жаров умер, причины были неизвестны. Но так как находился за границей, новость попала в газеты. Предполагали, что был передоз, но точно никто не знает. Сказать, что у меня свалился с души не значит не сказать ничего. Мне было совсем его не жаль. И вот сейчас, наконец-то, мы переезжаем из тесной квартирки в наш дом, в котором должна начаться наша новая жизнь, с чистого листа, забыв все прошлое. Все вокруг казалось таким идеальным. Чистая дорожка, ведущая к входной двери, аккуратные кусты по бокам, а вдалеке виднелась детская площадка, на которой я уже представляла, как будут бегать наши мальчишки. Дима был занят выгрузкой коробок из машины, помогая грузчикам. Он ловко давал указания, следя, чтобы все было на своих местах. Артем и Женя, как будто выбрались из машины, сразу понеслись по двору, играя в догонялки. Их радостный смех раздавался где-то позади меня. Я обернулась на секунду, посмотрела на них и почувствовала, как сердце наполняется теплом. В этом доме у нас, наконец, все будет хорошо. Но вдруг в голове всплыло нечто очень важное. Я снова оглядела дом, пересчитав комнаты в голове, и, кажется, мы кое-что не учли». В этот момент ко мне подошел Дима, отряхивая руки от пыли. Он посмотрел на мальчишек, которые чуть не сбили его с ног и строго, но с теплотой сказал. «Парни, давайте поаккуратнее. Идите лучше на площадку, посмотрите, какие там качели». Он указал в сторону детской площадки, и мальчишки с визгом побежали туда. Затем Дима посмотрел на меня, его взгляд был полон недоумения. «А чего ты не заходишь?» – спросил он с легкой улыбкой, подходя ближе. «Тебе не нравится дом? Что случилось?» Я прикусила губу, не зная, с чего начать. Внутри меня росло приятное волнение, и я поняла, что не могу больше скрывать это. «Дом просто прекрасен», — тихо сказала я, посмотрев на него. «Такой уютный, но, знаешь, я замялась, видя, как его глаза наполняются вопросами. Кажется, мы ошиблись с количеством комнат». Дима нахмурился, явно не понимая, о чем я говорю. «В смысле? Мы ведь все продумали. Что не так?» Он посмотрел на дом, словно пытаясь найти причину моего сомнения. Я тихо засмеялась, подошла ближе и взяла его за руку, положив ее себе на живот. «Потому что нам понадобится еще одна комната», — с мягкой улыбкой произнесла я. «Я беременна». Его глаза расширились, и в них мгновенно отразилась целая гамма эмоций, от удивления до искренней радости. «Беременна?» — повторил он, как будто не верил своим ушам, и тут же его лицо озарилось широкой улыбкой. Он осторожно прикоснулся к моему животу, словно уже чувствовал там маленькую жизнь. «Это... это просто потрясающе!» Его голос дрожал от радости, и в следующую секунду он крепко обнял меня, подхватив на руки и закружив. «Ну что ж, придется подумать о новой комнате», — засмеялся он, опуская меня на землю. «У нас будет еще один малыш». Я счастливо рассмеялась и, прижавшись к нему, сказала. «Думаю, мы справимся».